Вопрос 134. Сколько нервных окончаний и других рецепторов находится на поверхности головки полового члена? Одна сексуально взволнованная девушка никак не могла побудить к активным действиям своего не очень смышленного партнера. «Ты не хочешь посмотреть, где мне сделали операцию аппендицита?» «Только не это, дорогая. С детства ненавижу больницы» из непридуманных рассказов. Какая вам разница, 5000, 10 или значительно больше? Много. Практически каждый микрон кожи снабжен нервными рецепторами, и вы их ощущаете при соприкосновении с влагалищем и просто дотронувшись рукой.